Погаси свет. Я хочу, чтобы ты видел меня руками. Окутал комнату голускиры, когда я вошёл. Я ещё не так блезорок, но попробую. Посмотрел я на бра, который освещал пространство. Когда ты успела купить новый светильник? Какой причудливый абажур. Нет, трусики новые, а абажур нет. Я про тебя. Ты же мой абажур. Я тебя обожаю. А то не опасно? Для тебя нет. У нас закурил, сказала Кира, указав на тучу в небе, съевшую часть бледного жёлтого лица ночи. Ты действительно про луну? не поверил я ей и тоже поднял голову. Да. Даже у земли есть свой спутник, вздохнула она, который приходит к ней только по ночам. Разве это плохо? Ну не знаю. Я вот пришёл, а тебе лучше не стал. Так ты не спутник, ты любовник. Что ж должно быть больше во мне, муже или любовника? Мужчины. А этого добра вам недостаточно. Ты серьёзно? Серьёзнее некуда. Не верю. Ну почему? Быть всё так серьёзно, давно бы на меня женился. Это не проблема. А в чём проблема? Во мне. Ты не готов. Нет. Я-то готов, но будет ли это вкусно? Понимаю. Все мужчины хотят любить девушек красивых, добрых и умных. Вот я не отношу себя ни к первому, ни ко второму, ни к третьему. Я давно отдал тебе все три места. Однако, если бы дело было только в этом, я понятия не имею, как теперь преодолевать ту пропасть, которая образовалась между мною и твоей матерью, не говоря уже о Фортуне. Если с Антонио мы как-то можем понять друг друга как мужчины, как старые друзья, по крайней мере, в клубе он не подавал никаких признаков отчуждения. Всё как обычно. После завтрака, кстати, с пятёрки будем прыгать. С 5 км? Я бы тоже хотела. Ты же высотый, боишься. Боюсь, но страх ещё сильнее подогревает желание. Помашу тебе сверху. Так что следи, буду держать тебя в фокусе. Да, вот ещё что. Завтра ко мне племянник приезжает всего на день. На день открытых дверей. Потаскаю её немного по городу. Маша? Ну да, я тебе про неё рассказывал. Может, ты с нами? Не, завтра никак. Курсовую надо писать. Завтра буду в библиотеке весь день. А куда собирается поступать? В театральный. Ух ты. Я тоже когда-то хотел в театральный. Что не пошла? Дома театр хватило. «Мне кажется, он ещё продолжается, благодаря моей постановке». «Не присваивай. Это наша общая пьеса». «Пусть так. Только как я теперь смогу общаться с труппой, если каждая встреча и даже упоминание моего имени будут излучать радиоактивные лучи, способные вызвать не только мигрень, но и психическое расстройство актёров?» «Только через меня», — ответила Закиру само спокойствие. Я буду твоим противогазом, через который ты сможешь дышать чистым воздухом, твоей ватно-марлевой повязкой, только бы отгородить тебя от микробов неприязни, переходником, который сможет гасить высокое напряжение, бегущее по линии моей родни. Я знал, что для меня есть ты. И это для тебя есть, но в таком случае почему нет тебя для меня? улыбнулась Кира. Что ты имеешь в виду? «С тобой я стала слишком чувствительна. Ты — мой выходной день. Сколько бы ни выходил, хочется, чтобы непременно вернулся. И когда тебя нет рядом, меня может встревожить любая ерунда». «Например?» «Телефонный звонок». «И что в этом страшного?» «А вдруг это не ты?» «Да я, я. Кто же ещё? Как только я оказываюсь вне дома, я начинаю испытывать к тебе дикий голод. Может, это и есть привязанность?» Нет. Это и есть любовь. Просто звони мне чаще, не только когда проголодаешься.